В пятницу, в назначенный час, Лида стояла на лестничной клетке довольно потрепанной сталинки, где жила Татьяна. Через замоченную скважину просачивался сочный запах мяса. Проглотив слюнки, Лида подумала, до да чего же хороший человечек это Таня? Приятно, когда тебя ждут, готовятся, с мясом и солью встречают. Это даже лучше, чем с хлебом и солью». «Вот приедут дети от бабушки». нужно будет познакомить их с статььянями срванцами потом уже и перезнакомить словом попробую попробовать дружить домами так постепенно и наладится ее жизнь в императорской столице на этой приятной мысли лида позвонила и услышала топот за дверью щелчок открываемого замка и рвущий душу диалог я открою я старший старших надо слушаться нет я открою я младший Младшим надо уступать. Судя по звукам, началась драка. Лита толкнула дверь и стала разнимать мальчишек. Один норовил ткнуть соперников лейтой в глаз, а второй пытался ударить брата скрипкой по голове. Нашел из кухни выбежала Таня. А, ты уже освоилась. Тапочки найди там. Хватит, рявкнула она. Баха, идите перить. Быстро к Пюпитрам по разным комнатам разошлись. И чтобы тихо у меня, ни звука. Лида очень удивилась, как можно заниматься музыкой, не издавая звуков. Но мальчики, видимо, все поняли правильно и уныло разошлись по разным комнатам. Заглушая друг друга, они начали пилить и дуть изо всех сил. Соперничество перешло на другой, более культурный уровень. Лида прошла на кухню, где ее ожидал приятный сюрприз. Около окна. На фоне распустившейся орхидеи сидела Марина. Но узнать ее было непросто. Марина надела парик, классическое коры, которое идеально дополнили костюм, обувь и макияж. Марина сидела, закинув ногу на ногу, давая всем возможность полюбоваться с затейливыми сапогами и железными носками. О тапочках не могло быть и речи. Пусть их носят те, у кого нет таких сапог. Лиды, например. Лида сглотнула спазм зависти и решила, что так выглядит секретарша главы Пентагона. Конечно, она понятия не имела, кто сидит в приемной у главного военного стервятника и есть ли у него вообще секретарша. Но почему-то именно это сравнение промелькнуло в голове у Лиды. Потому что дистанция от Марины в поезде до Марины на кухне такая же огромная, как расстояние от Байкала до Пентагона. Марина наслаждалась произведенным эффектом и для его усугубления пояснила. — Простите, девочки, это я в поезде себя подзапустила маленько, как замухрышка выглядела, прошу прощения. — Ничего страшного, — выдавила из себя Лида. Они с Таней, выглядели примерно так же, как в поезде, особо не изменились, то есть не подзапускали себя там или наоборот. как были за мухрышками, так и остались. И возникло такое чувство, что вторая гипотеза ближе к истине. Тем временем Татьяна со скоростью кухонного комбайна рубила салатики и накрывала на стол. Но выяснилось, что Марина обречена на голодную смерть, потому что салаты, заправленные майонезом, она не ест, и копченую колбасу тоже, а шпроты – это вообще канцерогенная бомба. Таня выглядела явно расстроенной и сконфуженной. Она вытаскивала из холодильника все, что там лежало, и предлагала Марине. Но, увы, холодильник, как оказалось, был набит несъедобным. Марина такое не ела, продукты несли угрозу ее организму. — Девочки, прекратите суетиться, я же сюда не есть пришла. Ну все, хватит, мне даже неудобно. — Нет, ну как же? — Хоть что-то, — конючила Таня. — Все, все, забудь обо мне, прошу тебя, я только водички попью. Есть на глазах голодающей Марины было крайне неловко. Лиди показалось, что она как-то громко сглатывает пищу, и на всякий случай она отложила вилку. У Тани тоже пропал аппетит. Она катала хлебный мякиш и жевала веточку укропа. Показаться Марине всеядной свиньей, которая есть все подряд без разбора, никому не хотелось. За столом стало тоскливо. Марина, видимо, поняла, что переборщилась со своей избирательностью и милостливо согласилась. — Ну, хорошо, один раз живем. Что там у тебя в духовке? Кролик? — Нет, курица, — извинилась Таня. — Даже две. — Ну что ж, пусть будет курица. Поощрительно улыбнулась Марина и подставила свою тарелку. Счастливая хозяйка отобрала для Марины все лучшее, чем природа наградила курицу – ножки и грудку. Собственно, это было лучшим у любой женщины. Наблюдательная Лида отметила, что у Марины неплохой аппетит. За первой ножкой пошла вторая, потом третья, ножки шли строем. Четвертую ножку Таня спрятала для детей. Лиде достался костлявый куриный позвоночник. Подобрев от еды, девочки стали обсуждать жизнь во всех ее проявлениях. Но проявление оказалось только два – мужчины и работа. Ну, с работой все более или менее ясно, у Лиды пока ее не было. После ремонта квартиры она планировала приступить к ремонту своей жизни. В частности, найти работу, но пока не до этого. «Не торопись, всегда успеешь», — советовала Татьяна. «Вот я как подумаю, что в понедельник опять на эту каторгу заступать, так прямо настроение портится. Представьте себе, девочки, торгуем мы парфюмом и косметикой, разной, так наши мужики все это на себе пробуют. Серьезно, я не шучу, сначала по приколу, а потом втягиваются». Через пару месяцев без парфюма уже не могут обходиться. Как начнут сравнивать шариковые дезодоранты с аэрозольными, так мне прям противно на них смотреть. Все-таки мужчины, в моем представлении, должны чем-то другим в жизни интересоваться. Ну, там, машинами, например. — Как же ты живешь с этим? — откликнулась Марина. — Нельзя себя ломать. Это же прямой путь к саморазрушению. — А что делать? Я их не переделаю. — Ну, можно же работу поменять, — подала идею Марина. — Ага, ждут меня где-то. Не так все это просто, — грустно сказала Таня. — Мне кажется, что ты специально усложняешь задачу, чтобы оправдать свою пассивность, потому что недостаточно сильно хочешь быть счастливой. В голосе Марины прозвучали нравоучительные нотки. «Ты что-то конкретное имеешь в виду?» Лида со своей любовью к определенности попыталась придать разговору максимально прикладное значение. «Да нет, как я могу что-то советовать или предлагать человеку, который все равно побоится сделать шаг вперед, что-то изменить в своей судьбе?» «А если не побоюсь?» Таня изобразила храбрость. ну тогда можешь принять к сведению что я увольняюсь буквально через пару недель могу порекомендовать тебя на свое место ты это серьезно у тани перехватило дыхание а что за работа менеджером работа преимущественно с мужчинами ответила марина да уж исчерпывающая информация хмыкнула лида и мужчины, эти поверь мне «Не поливать себя парфюм. это я гарантирую. Настоящие мужики интересуются исключительно машинами, как ты и заказывала». «Марина, ты это серьезно? Прямо реально можно перейти?» «Думаю, что шеф мне не откажет», — щедро пообещала Марина. «Позвони мне через пару дней». «А ты как же, без работы останешься?» — опять вставила Лида. Я умею быть счастливой независимо от работы. Марина устало вздохнула, как бы давая понять, что утомилась от ледяных вопросов. Так за работу деньги платят? укорствовала Лида. работает это мужская привилегия. Не надо лишать их этого права, многозначительно пояснила Марина. У нас женщин другая роль в этой жизни. Какая? Украшать их жизнь, создавать праздник. Повисла пауза. Лида стала вспоминать, сколько мужчин в ее жизни готовы были ее содержать. Таковых не обнаружилось. Так выходило, что украшать чью-то жизнь и создавать праздник у нее не очень получалось. В сравнении с Мариной она почувствовала себя оленялой тряпкой, поломойкой с тяжелой судьбой. У Тани, видимо, в голове крутились те же мысли, потому что она как-то погрустнела и попыталась сменить тему. Разговор зашел о личной жизни, то есть семейной, потому что в силу своего примитивизма Таня с Лидой не особо разделяли эти понятия. Жизненный опыт Тани и Лиды был какой-то скудный и как будто сделанный под копирку. Одна познакомилась со своим будущим мужем в институте, другая на работе, так и живут с тех пор, не особо задумываясь о высоких чувствах. Дом, дети, курица в духовке, и фиалки на окнах, и вредная еда на ужин. Марина, не желая видеть девочек, подавила зевоту, но Лида это заметила и помрачнела. — Но вы хоть счастливы? — спросила Марина. И это хоть сразу поставила их жизнью твердую троечку. — А ты? — вдруг спросила Лида. «Я — Я? — снисходительно улыбнулась Марина. Я не умею плавать в бассейне, мне океан подавай. ЛИДА вдруг увидела себя, свою жизнь словно со стороны. Даже не бассейн, а ванна или, может быть, тазик лохань стало совсем жалко себя, ведь она когда-то мечтала об океане любви без конца и края. Марина тем временем заговорила о женской сущности, которая умирает без любви, как дерево без полива. Говорила она очень поэтично и убедительно, но как-то некорректно. Лида так и не поняла, кто же поливает ее своим чувством. А характер у Лиды был такой, что неопределенность ее нервировала. — Так у тебя кто-то есть? — задала она нескромный вопрос. — Разумеется. Марина даже округлила глаза, подчеркивая очевидность ответа. — Помимо мужа? Лида не сдавалась в попытках прояснить ситуацию. — А без мужа картина мира не полная? — вопросом на вопрос ответила Марина. — Так ты не замужем, — дожимала Лида, смотря что считать замужеством. Мы же не дикари танцевать вокруг печати в паспорте? — Где она видела дикарей, танцующих вокруг печати? — подумала Лида. Таня начала причитать. «Ой, Маринка, какая же ты крутая! И без мужа, и с любовником! Ой, я бы так не могла! Я бы сдохла! Ой, Марина!» Польщеная Марина пожаловалась. «Господи, вы даже не представляете себе девочки, до чего все мужчины одинаковые! Даже лучшие из них — примитивные собственники, банальные узурпаторы, на второй день знакомства тащат ЗАГС. Лида чуть не от удивления. Ее скудный женский опыт говорил об обратном. Если бы она в свое время не проявила инициативу, то не факт, что они с мужем дошли бы до ЗАГСа. Замужество буксовало в нерешительности мужа, который боялся ЗАГСа, как ребенок боится стоматологического кабинета. И как ребенку обещают игрушку самую-самую, Так и мужу Лида пообещала секс сразу же после ЗАГСа. На том он и попался. Но так это еще в прошлом веке было. Сейчас секс-загсом вообще никак не связаны. Интересно, как теперь мужиков в ЗАГС заманивают? Но додумать эту мысль ей помешала Таня, которая с придыханием вела расспрос. Ой, Марина, как у тебя все необычно? Они, значит, ЗАГ зовут, а ты? ты то что а что я я ценю любовь как таковую без примеси а, -а, -а, а снова восхитилась Таня тут в коридоре хлопнула дверь послышалась возня и крики, визги юных музыкантов муж пришел ну надо же на самом интересном месте с досадой сказала Таня через минуту на кухню заглянул красивый мужик двухметрового роста на котором по бокам висели мальчишки. Таких Лида видела только на обложках журналов. — Всем привет! — Танюш, дай мне чего-нибудь поесть, и я к мальчишкам пойду, чтобы вам не мешать. — А вы нам не мешаете? Марина приветливо улыбнулась и качнула носком своего дизайнерского сапога. Но Таня была неумолима. — Иди, иди! Только в Вивальди их заставь поиграть, а то мне за него прошлый раз краснить пришлось. ах еще ничего а вивальди совсем стыдоба ну что пацаны пошли из вивальди человека делать муж Тани сгреб из холодильника вредную еду подмигнул жене и исчез прихватив детей после него на кухне остался привкус домашнего счастья по лицу татьяны растеклась благодать видимо это приход мужа на нее так подействовал Лида вспомнила, что ее муж дома один, голодный, измотанный спорами с прорабом. — Мне пора, девочки, поздно уже, как говорится. Спасибо этому дому, пойдем к другому. — Да, хорошо посидели, — как-то разочарованно сказала Марина. И они покинули этот дом по звуки Вивальди, которого трудно было опознать в жестком соперничестве флейты со скрипкой.